У Леонардо Блоренджа, заведовавшего кафедрой французской литературы и языка, были две занятные особенности. Он не любил литературы и не знал по-французски. Это не мешало ему покрывать огромные расстояния, чтобы присутствовать на съездах всеамериканского общества новых языков, на которых он щеголял своим невежеством так, словно это была какая-то царственная причуда, и парировал любую попытку завлечь его в сети по мощными выпадами увесистого масонского юмора. Весьма ценимый добыватель денежных пожертвований, он незадолго перед тем уговорил одного престарелого богача, которого безуспешно обхаживали три крупных университета, ассигновать фантастическую сумму на целую оргию изысканий, проводимых аспирантами под руководством канадца доктора Славского для сооружения на холме в окрестностях Вейнделя французской деревне о двух улицах и площади точной копии древнего городка Ванделя в дордони Несмотря на всегдашнее присутствие грандиозного начала в административных озарениях Блоренджа, сам он был человек аскетических вкусов. Он некогда учился в одной школе с Эмом Пуром, теперешним президентом, и в продолжении многих лет, даже после того, как тот потерял зрение, они регулярно ездили вместе удить рыбу на унылое, взъерошенное ветром озеро в конце немощной дороги с Иван-чаем по обочинам, в ста верстах к северу от Вейнделя, в какой-то тоскливой местности, малорослые дубки до да сосновые посадки, которые в мире природы соответствуют городским трущевам. Его жена, милая женщина из простых, за глаза называла его в своем клубе «Профессор Блоренш». Он читал курс под названием «Великие французы», который он дал своей секретарше переписать из комплекта гастингского исторического и философского журнала за 1882 год. 1894 годы, найденного им на чердаке и в университетской библиотеке незначившегося.